Надеюсь на твою государскую милость. Я в Смоленске твоим указом пример учинил. Товарищи мои, думные дьяки, это знали. Если государь в Смоленске в питейном сборе зла не сделалось, и как теперь там дело идет, по сольскому приказе известно, то в Пскове было бы гораздо больше прибыли, чем в Смоленске». Нащокин прямо объявил, что он через диака Гробова хлопотал в Пскове о соединении людей, Из его собственных слов было видно, что последняя челобитное пришедшая из Пскова, была следствием этого соединения, то есть этих хлопот. Противникам Щекина легко было намекнуть, что мнимое соединение произведено насильственным образом, что лучшие люди не подписались под челобитной, в которой просили о восстановлении Щекинского устройства. Оставалось одно средство разъяснить дело – спросить всех жителей Пскова и области прямо от Верховного правительства, чего они хотят. 11 марта 1669 года воевода-князь Великого Гагин получил царскую грамоту. «Вы бы всяких чинов людям наш великого государя указ сказали. Если в Пскове питейной прибыли быть по-прежнему у всех псковских жителей, то нашей казне прибыль будет ли и псковичам, и уездным, и всякого чина людям, какой тягости в том, не будет ли?» Воевода прислал Москву ответы. Архиепископ Арсений, как святую панагию носит во всякой правде, сказал, что от пятийных домов городские жители и уездные не будут обогащены. А если кабацкий недобор в 9000 рублей слишком им доплачивать, то разорятся окончательно. Архимандриты, егумены, строители, егуменя и строительницы Троицкого дома, собора, протопоп, псковских ружейных и приходских церквей поповские старосты и весь освященный чин, церковные приказчики, за крестьян монастырских церковных водчин, всего 101 человек сказали, Питейным дворам быть отнюдь нельзя, потому что домам псковичей, священного чина и уездных крестьян, слабых людей быть в лишних скудостях и бесчестьях за пьянственным невоздержанием и за иными в пьянстве слабостями». Дворяне и дети боярские, 60 человек, объявили, что не могут дать ответа по незнанию дела. 89 человек не приехало. Посадские люди, 238 человек. Пожиточные, средние и маломощные сказали, питейным дворам быть невозможно. В сборе казны умоление будет большое, потому что посадским людям конечное разорение за слабостью и пьянственным невоздержанием. Вперед, кабакам по-прежнему пристойно быть на вере, на присяге. Казаки, стрельцы, пушкари и воротники, всего 2115 человек, подобно дворянам сказали, что не знают. Крестьяне Псковского уезда, 241 человек сказали, в Пскове питейной прибыли можно быть по-прежнему, у всех псковских жителей сбережением и со всякую крепостью, за веру и за поруками казне прибыль будет. В городе и уездах кабакам быть непристойно, а случится недобор, то они, волосные крестьяне, готовы принять его на себя. 670 человек крестьян сказали, что не знают. В Москве последовало окончательное решение отдать кабаки на откуп. Если никто не возьмет, то продавать на вере выборным людям. Откупщиков не нашлось. Эти нововведения Афанасия Лаврентища не принялись, но в 1667 году Ему удалось высказать свои любимые мысли в торговом уставе. И здесь встречаем обычные указания на Запад, например, иностранных государств. Во всех окрестных государствах свободные и прибыльные торги считаются между первыми государственными делами. Остерегают торги с великим бережением и в вольности держат для сбора пошлин и для всенародных пожитков мирских. Устав определяет, что люди недостаточные получают помощь из московской таможни и из городовых земских исп. Требует, чтоб мимо торговых людей, белых чинов, люди с иноземцами торга и подрядов не чинили, а свои товары прикладывали к русским торговым людям. Требует, чтобы лучшие торговые люди берегли маломощных торговых людей и давали бы им завестись торгами между русскими людьми, Складом к большим товарам, чтоб в продаже иноземцам цены не портили и в подряд деньги у них не брали. В Архангельск на время приезда туда купцов иностранных истори назначался из Москвы гость с товарищами для наблюдения за ходом ярмарки для сбора таможенных пошлин. Устав требует, чтобы этот гость и товарищи его выбирались по рассмотрению, а не по дружбе или не дружбе, выбирались из досужих и богоугодных людей, не по богатству а подобродетели. Этого гостя и товарища его воевода ни в каких таможенных торговых делах не ведает. Всякую расправу в торговых делах русским и иноземцам чинит в таможний гость с товарищами. Устав увеличил подость иностранных вин, потому что от большого привоза их на государевых кружечных дворах чинятся убытки и недоборы большие.